Но человеческому существу плохо в их руках. Им надоедают подобранные ими орехи, и они швыряют их на землю. Они шесть часов таскают ветку, намереваясь с ее помощью совершить великие дела. Потом ломают ее пополам. Нельзя позавидовать этому человеческому существу. И обезьяны назвали меня... желтые рыбой ведь так червем червем дождевым червяком сказала багира и говорили про тебя еще многое что мне стыдно повторять следует научить обезьян хорошо отзываться о их господине Эх, ш -ш -ш. поможем им собрать их блуждающие воспоминания Ну а куда убежали они с детенышем? — Это известно только джунглям. Кажется, в сторону заката солнца, — сказал Балу. — Мы думали, что ты знаешь, Каа. — Я? Каким образом? Я беру их, когда они попадаются на моей дороге, но не охочусь на Бандерлога или на лягушек или на зеленую пену в водяных ямах. — Вверх, вверх, вверх, вверх! Хилло, Илло, Илло! Смотри вверх, Балу, из сионийской волчьей стаи! Балу поднял голову, чтобы посмотреть, откуда звучал голос. В воздухе парил коршун Ран. Он парил, опускаясь вниз, и солнце блестело на его крыльях. Подходило время, в которое Ран устраивался на ночлег. Он осмотрел все джунгли. отыскивая медведя, но не разглядел его в густой листве. — Что там? — спросил Балу. — Я видел Маугли среди обезьян. Он просил меня сказать тебе об этом. Я следил. Они увели его за реку, в город обезьян, в холодные логовище. Может быть, они останутся там на ночь, пробудут десять ночей или только часть ночи. Я просил летучих мышей наблюдать за ними в темное время. Я исполнил данное мне поручение. Хорошей охоты всем вам, там внизу!» «Полный зоб и глубокий сон тебе ран», — крикнула Багира. «Во время моей следующей охоты я не забуду о тебе и отложу голову для одного тебя, о лучший из коршунов». «Полно, полно!» — мальчик сказал великие слова птиц. да еще в то время, когда его тащили через деревья. Слова были крепко вбиты в его голову, — заметила Багира, — но я горжусь им. А теперь мы должны отправиться к холодным логовищам. Все они знали, где помещалось это место. Но немногие из обитателей джунглей заходили туда, потому что холодными логовищами звери называли «древний покинутый город». затерянный и погребенный в зарослях, а дикие создания редко селятся там, где прежде жили люди. Это делает кабан, охотничьи же племена? Нет. Кроме того, в холодных логовищах жили обезьяны, если можно было сказать, что они жили где-нибудь. И потому уважающие себя животные заглядывали в развалины только во время засухи, когда в полуразрушенных водоемах и желобах старинного города еще сохранялось немного воды. — Туда придется идти половину ночи, — сказала Багира, и Балу стал очень серьезен. — Я побегу как можно быстрее, — тревожно сказал он. — Мы не можем ждать тебя. Спеши за нами, Балу. Нам с Каа придется спешить. Есть у меня ноги или нет их... — Я не отстану от тебя, Багира, несмотря на все твои четыре лапы, — сухо заметил Каа. Балу спешил, но задыхался, и ему скоро пришлось сесть на землю. Его спутники предоставили ему возможность догонять их, и Багира быстрыми легкими скачками пантеры двинулась вперед. Каа ничего не говорил. Но как ни старалась опередить его Багира, огромный питон-скал не отставал от неё, Когда перед ними оказался горный поток, Багира выиграла несколько ярдов, так как перескочила через него. Питон же поплыл, выставив из воды голову и фута два шеи. Зато на ровной местности он поравнялся с черной пантерой. «Клянусь сломанным замком, освободившим меня!» — сказала Багира, когда на землю спустился мрак Ты двигаешься быстро. — Я голоден, — ответил Каа. Кроме того, они назвали меня пятнистой лягушкой. — Червем, дождевым червем, да еще желтым. Это одно и то же. Вперед! И Каа, казалось, струился по земле. Своими неподвижными глазами он отыскивал кратчайший путь — и направлялся по нему. А в холодных логовищах обезьяны совсем не думали о друзьях Маугли. Они принесли мальчика в затерянный город и временно были очень довольны собой. Маугли никогда еще не видывал индусских городов, и хотя перед ним громоздились развалины, холодные логовища показались ему изумительными и великолепными. Когда-то, очень давно, Король построил город на холме. Можно было видеть остатки каменных дорог, которые вели к разрушенным воротам, где последние обломки дощатых створок еще висели на изношенных, заржавленных петлях. В стены корнями вросли деревья, укрепления расшатались и обвалились. Из окон стенных башен косматыми прядями свешивались густые лианы. Холм увенчивал большой, лишенный крыши дворец. Мрамор, востилавший его дворы и фонтаны, треснул, покрылся красными и зелеными пятнами. Даже гранитные плиты, устилавшие тот двор, где прежде жили королевские слоны, раздвинулись и приподнялись, благодаря пробившейся между ними траве и там и сям выросшим молодым деревьям. Из дворца можно было видеть ряды домов без крыш, которые придавали городу вид опустошенных сотов, полных черных теней. Бесформенную каменную глыбу, остатки идола на той площади, где пересекались четыре дороги. Углубления и ямы на углах улиц, там, где прежде помещались общественные колодцы и разрушившиеся купола храмов с дикими фиговыми деревьями, зеленеющими по их краям. Обезьяны называли это место своим городом и выказывали притворное презрение к населению джунглей за то, что оно жило в лесу. А между тем они не знали назначения строений и не умели пользоваться ими. Обезьяны часто садились кружками в зале совета короля, чесались, отыскивая блох, и притворялись людьми. Иногда же то вбегали в дома без крыш, то выбегали из них, складывали куда-нибудь в угол куски штукатурки и старые кирпичи, тотчас же забывали, куда спрятали их, дрались и кричали во время схваток, внезапно затевали игры, носясь вверх и вниз по террасам королевского сада, раскачивали там кусты роз и апельсиновые деревья, забавляясь тем, как с них падают цветы и плоды. Они исследовали все проходы, все темные коридоры дворца, многие сотни его маленьких затененных комнат, но не помнили, что видели, чего нет. Так подвое и поодиночке, или толпами, обезьяны шатались постоянно, уверяя друг друга, что они держатся совершенно как люди. Они пили в водоемах, мутили в воду и дрались из-за этого, Но сейчас же все неслись куда-нибудь толпой крича «В джунглях нет никого такого умного, ловкого, сильного и благородного, как Бандерлок!» И все начиналось с сызного, пока им не надоедал город, и они возвращались на вершины деревьев в надежде, что население джунглей заметит их. Воспитанному в правилах закона джунглей Маугли этот образ жизни не нравился. и он не понимал его. Обезьяны притащили его в холодные логовище к вечеру, но не легли спать, как сделал бы мальчик после долгого пути. Напротив, взяв друг друга за руки, они принялись танцевать и петь свои нелепые песни. Одна из обезьян произнесла речь, сказав своим товарищам, что со дня плена Маугли начнется новая история Бандерлога. так как человеческий детеныш научит их свивать между собой ветки и тростники для защиты от дождя и холода. Маугли собрал несколько лиан и принялся продевать их одну через другую. Обезьяны попробовали подражать ему, но через несколько минут им это надоело. Они принялись дергать своих друзей за хвосты или, кашляя, прыгать вверх и вниз. Я голоден, — сказал Маугли. — И не знаю этой части джунглей. Покормите меня или позвольте отправиться на охоту. Обезьян двадцать-тридцать кинулась в разные стороны, чтобы принести ему орехов или дикого имбиря. Но по дороге затеяли драку и скоро решили, что возвращаться с остатками плодов не стоит. Маугли не только был голоден, он еще сердился и чувствовал огорчение. — Наконец мальчик пошел бродить по опустевшему городу, время от времени громко выкрикивая охотничий зов пришельцев. Никто ему не ответил, и он понял, что попал в очень опасное место. — Все, что говорил Балу о Бандерлоге, правда, — подумал Маугли. — У них нет ни закона, ни охотничьего призыва, ни вожаков. Нет ничего, кроме глупых слов и маленьких, щиплющих воровских рук. Если я умру здесь с голоду и буду убит, это случится по моей вине. Однако мне следует постараться вернуться в мои родные джунгли. Конечно, балу прибьет меня, но это лучше глупой ловли розовых лепестков среди бандерлога. Едва Маугли дошел до городской стены... как обезьяны потащили его обратно, твердя ему, что он не знает, какое счастье выпало на его долю, и они щипали его, чтобы он выказал им благодарность. Маугли крепко сжал губы и, ничего не говоря, шел вместе с кричащими обезьянами на террасу, которая была выше наполовину наполненных дождевой водой резервуаров из красного песчаника. Посередине террасы стояла белая мраморная беседка, выстроенная для принцесс, умерших за сто лет перед тем. Половина куполообразной крыши красного строения обвалилась внутрь его и засыпала подземный коридор, по которому принцесса, бывало, проходили из дворца в беседку. Стены ее были сделаны из мраборных плит, прелестных молочно-белых резных панелей, в которые были вкраплены куски агата, карналина, яшмы и ляпис-лазури. Когда из-за холма вставала луна, ее лучи светили сквозь кружевную резьбу, и на землю ложились тени, похожие на черную бархатную вышивку. Как ни был огорченный голоден Маугли, как ни было ему грустно, Он невольно засмеялся, когда сразу двадцать обезьян принялось рассказывать ему, до чего они мудры, сильны и кратки, и как безумен он, желая расстаться с ними. — Мы велики, мы свободны, мы изумительны, мы самое изумительное племя во всех джунглях! — кричали они. «Ты впервые слышишь о нас и можешь передать наши слова населению джунглей, чтобы оно в будущем замечало нас, а потому мы сообщим тебе все о таких удивительных и превосходных существах, как мы!» Маугли не возражал. Сотни обезьян собрались на террасе, чтобы слушать своих же товарок, воспевавших хвалы Бандерлогу. когда ораторша умолкла, желая перевести дыхание. Все остальные обезьяны кричали. «Это правда! Мы все говорили то же самое!» Маугли утвердительно кивал головой, мигал и говорил «да», в ответ на их вопросы, чувствуя головокружение от шума. «Вероятно, шакал табаки перекусал их всех, — думал он, — и теперь они все сошли с ума. Конечно, Дивани безумие овладело ими. Разве они никогда не спят? Вот подходит облако, оно закроет луну. Если бы эта тучка оказалась достаточно велика, я мог бы попытаться убежать в темноте, но я так устал. затем же облаком наблюдали два друга мальчика, скрываясь в орве под городской стеной. Багира и ка Хорошо знали, как опасен обезьянь народ, когда он нападает большой толпой, и не хотели подвергать себя риску. Бандерлок вступает в драку только в том случае, если на одного врага приходится по сотне обезьян, и немногие из жителей джунглей решаются на такую борьбу. «Я отправлюсь к западной стене», — прошепел Ка, — «и быстро спущусь». Покатая местность поможет мне. Обезьяны не кинутся сотнями на мою спину. Но... — Я знаю, — сказала Багира. — Жаль, что здесь балу нет. Но сделаем все возможное. Когда облако закроет луну, я поднимусь на террасу. По-видимому, они о чем-то советуются по поводу мальчика. — Удачной охоты, — мрачно сказал Каа. и скользнул к западной стене. Оказалось, что в этом месте вал был поврежден меньше, чем где бы то ни было, и большая змея нашла возможность подняться на камни. Облако закрыло луну. Маугли спросил себя, что делать, и в то же время мгновенно услышал звук легких шагов Багиры. Черная пантера быстро, почти бесшумно поднялась по откусу, и теперь била обезьян, сидевших вокруг Маугли кольцом в пятьдесят-шестьдесят рядов. Багира знала, что лучше бить обезьян лапами, чем тратить время, кусая их. Послышался вопль ужаса и бешенства. И когда Багира двинулась, шагая по валявшимся, вздрагивающим телам, одна обезьяна закричала «Здесь только она! Смерть ей! Смерть!» Над пантерой сомкнулась масса обезьян. Они кусали ее, царапали, рвали ее кожу, дергали и толкали. Шестеро обезьян схватили Маугли, подняли его на стену беседки и толкнули вниз сквозь пролом в куполе. Мальчик, воспитанный людьми, жестоко разбился бы. Беседка имела добрых пятнадцать футов высоты. Но Маугли упал так, как его учил Балу, и опустился на ноги. «Оставайся здесь!» — закричали ему обезьяны. «Подожди! Мы убьем твоих друзей и придем играть с тобой, если ядовитый народ оставит тебя в живых!» «Мы одной крови! Вы и я!» — быстро произнес Маугли, закончив эту фразу призывом для змей. Около себя в мусоре он слышал шорох, шипение, и для полной безопасности повторил змеиные великие слова. «Хорошо, опустите капюшоны», — прозвучало с полдюжины тихих голосов. Рано или поздно каждая развалина в Индии делается приютом змей, и старая беседка кишела кобрами, «Не двигайся, маленький брат! Твои ноги могут повредить нам!» Маугли стоял по возможности спокойно, глядя через резной мрамор и прислушиваясь к дикому гулу борьбы вокруг черной пантеры. Слышался вой, цоканье, шарканье ног, глубокий, хриплый, похожий на кашель крик Багиры, которая отступала, выгибала спину, поворачивалась и ныряла под стаю своих врагов. В первый раз за всю свою жизнь Багира защищалась от смерти. «Вероятно, Балу близко. Багира не пришла бы одна», — подумал Маугли и громко закричал. «К водоему, Багира! Скатись к водоему! Скатись и нырни! В воду!» Багира услышала. И восклицание, показавшее Пантере, что Маугли в безопасности, придало ей нового мужества. Она отчаянно, дюйм за дюймом пробивалась к резервуарам, молча нанося удары. Вот со стороны ближайшей к зарослям разрушенной стены донесся раскатистый боевой клич Балу. Старый медведь торопился изо всех сил, но раньше не мог подоспеть. «Багира — Багира! — кричал он. — Я здесь! Я лезу! Я тороплюсь! Эх, вора! Камни выкатываются из-под моих ступней! Погоди ты, о бесчестный бандерлог! Бурый медведь, задыхаясь, поднялся на террасу и тотчас же исчез под хлынувшие на него волной обезьян, но резко осел на задние ноги и, вытянув передние лапы, Прижал к себе столько своих врагов, сколько мог захватить. Потом принялся колотить их. Стук, стук, стук! Слышалось что-то вроде мерного звука мельничного колеса. Хруст ветвей и всплеск воды дали понять Маугли, что Багира пробилась к водоему, в который обезьяны не могли броситься за ней. Пантера лежала в бассейне. хватая ртом воздух, выставив из воды одну голову. Обезьяны же толпились на красных ступенях, от злости прыгая по ним взад и вперед, и, готовясь броситься на пантеру, едва она выйдет из бассейна, чтобы бежать помогать Балу. Вот тогда-то Багира и подняла свой подбородок, с которого капала вода, и в отчаянии произнесла змеиный призыв. «Мы одной крови, ты и я!» Ей представилось, будто в последнюю минуту Каа повернул обратно. Хотя Балу задыхался под грудой обезьян на краю террасы, он невольно усмехнулся, услышав, что черная пантера просит помощи. Каа только что перебрался через западную стену, изогнув свое тело с такой силой, что замковый камень скатился в ров. Питон не желал потерять выгоду своего положения и раза два свился в кольца и распрямился с целью удостовериться, что каждый фут его длинного тела в полном порядке. Бой с Балу продолжался, и обезьяны выли кругом Багиры, а Манг не топырь, Летая взад и вперед, рассказывал о великой борьбе всем джунглям, так что даже Хатти, дикий слон, затрубил в свой хобот, и отдаленные стаи обезьяньего народа помчались по древесным дорогам на помощь своим товарищам в холодных логовищах. Шум сражения разбудил также всех дневных птиц на много миль вокруг. Тогда Ка... двинулся прямо, быстро, стремясь убивать. Боевая мощь питона заключается в ударе его головы, который двигает тяжесть его огромного тела. Если вы можете представить себе копье или таран, или молоток, весящий около полутонны и направляемый хладнокровным спокойным умом, живущим в рукоятке одной из этих вещей, Вы более или менее поймете, во что превращался К во время боя. Питон длиной в четыре или пять футов сбивает с ног человека, ударив его прямо в грудь. А как вам известно, К имел тридцать футов длины. Первый удар он нанес в самую середину толпы, окружавшей Балу. Он сделал это молча, закрыв рот. Повторение не понадобилось. Обезьяны рассеялись, крича «Ка! Это Ка! Бегите! Бегите!» Многие поколения юных обезьян смирялись и начинали вести себя хорошо, когда старшие пугали их рассказами о Ка, ночном воре, который мог проскользнуть между ветвями так же беззвучно, как растет мох. и унести с собой самую сильную обезьяну в мире, а старом Ка, который умел делаться до того похожим на засохший сук или сгнивший кусок дерева, что даже самые мудрые обманывались, и тогда ветвь хватала их. Обезьяны боялись в джунглях только Каа, потому что ни одна из них не знала пределов его могущества, Ни одна не выдерживала его взгляда. Ни одна не вышла живой из его объятий. Итак теперь они, бормоча от ужаса, кинулись к стенам и к домам, и Балу вздохнул с облегчением. Его мех был гораздо гуще шерсти Багиры, тем не менее он жестоко пострадал во время схватки. Вот Каа в первый раз открыл свой рот, произнес длинное шипящее слово и обезьяны, спешившие под защиту холодных логовищ, остановились. Они, дрожа, прижались к ветвям, которые согнулись и затрещали под их тяжестью. Обезьяны на стенах и на пустых домах замолчали, и в тишине спустившийся на город Маугли услышал, как Багира отряхивалась, покинув водоем. В эту минуту снова поднялся шум. Обезьяны стали взбираться выше на стены, многие прижались к шеям больших каменных идолов, многие с визгом побежали по укреплениям. Маугли же, прыгая в беседке, прижал один глаз к резьбе и, пропустив дыхание между передними зубами, ухнул по-совиному, желая показать Бандерлогу, что он презирает его и смеется над ним. — Вытащите человеческого детеныша из этой ловушки! Я ничего больше не в силах сделать! — задыхаясь, произнесла Багира. — Возьмем его и уйдем. Обезьяны могут возобновить нападение. — Они не двинутся, пока я не прикажу им. Стойте так! Тише! Прошипел Ка, и город снова затих. — Я не мог взобраться раньше, но, кажется, ты меня звала, — это было сказано Багире. — Я? Я, может быть, закричала что-нибудь во время боя? — ответила Багира. — Ты ранен, Балу? — Я не уверен, что обезьяны не разорвали меня на части, сделав из моей шкуры сотню медвежат, — серьезно сказал Балу, потрясая попеременно каждой лапой. — Фуф! — Мне больно. — Ка, мы, Багира и я, обязаны тебе нашим спасением. — Неважно, где человечек. — Здесь, в ловушке, я не могу вылезти, — закричал Маугли. Над его головой изгибалась часть сломанного купола. «Возьмите его отсюда! Он прыгает, как мао-павлин, и может передавить всех наших детей!» Прозвучали изнутри голоса кобр. «Ах!» — усмехаясь, прошепел Каа. «У этого человечка повсюду друзья! Отступи, человечек! А вы, ядовитый народ!» — Спрячьтесь, я разобью стенку. К внимательно осмотрел стены беседки и нашел в мраморе выцветшую трещину, которая говорила о слабом месте резьбы. Раза два или три питон слегка стукнул головой, чтобы сообразить необходимое для удара расстояние. Наконец, подняв над землей шесть футов своего тела, изо всей силы нанес около шести ударов носом. Резьба сломалась и упала среди облака пыли и осколков. Маугли выскочил через образовавшееся отверстие и остановился между Балу и Багирой, обняв могучие шеи своих друзей. — Ты ранен? — спросил Балу, нежно лаская его. — Мне грустно. Я голоден и сильно ушибся, но мои друзья... Они ужасно измучили вас, вы в крови!» «В крови не одни мы», — ответила Багира, облизывая губы и окидывая взглядом мертвых обезьян на террасе и около водоема. «Это ничего, все ничего, только бы ты был цел. О, моя гордость, лучшая лягушечка в мире!» — проворчал Балу. «Об этом мы поговорим позже». — заметила Багира таким сухим тоном, который не понравился Маугли. — Но с нами Каа, мы обязаны ему победой, а ты — сохранением жизни. Поблагодари его согласно нашим обычаям, Маугли. Маугли повернулся и увидел, что большая голова питона покачивается на целый фут выше его собственной макушки. — Так это человечек, — сказал Каа. «У него очень нежная кожа, и нельзя сказать, чтобы он совсем не походил на обезьян. Берегись, человечек. Смотри, чтобы после перемены кожи я в сумерки не принял тебя за кого-нибудь из бандарлога. «Мы одной крови, ты и я», — ответил Маугли. «Сегодня ты дал мне жизнь». Моя добыча всегда будет твоей, когда ты почувствуешь голод. О, Каа! — Благодарю тебя, маленький брат, — сказал питон, хотя в его глазах продолжал мерцать свет. — А что может убивать такой храбрый охотник? — Спрашиваю это, чтобы идти за тобой, когда в следующий раз ты отправишься на ловлю. «Я ничего не убиваю, так как еще слишком мал, но я загоняю оленей для тех, кому они могут пригодиться. Когда ты почувствуешь, что у тебя внутри пусто, явись ко мне и посмотри, говорю ли я правду. У меня есть некоторая ловкость в них», — он поднял свои руки, — «и если ты когда-нибудь попадешься в ловушку, я отплачу тебе добром за добро». «С сегодняшнего вечера...» «Я в долгу перед тобой, перед Багирой и Балу. Удачной охоты всем вам, мои владыки!» «Хорошо сказано!» — проворчал Балу, потому что мальчик действительно очень мило выразил свою благодарность. На минуту голова питона легла на плечо Маугли. «Храброе сердце и вежливый язык!» — сказал он. «Ты должен далеко пойти в джунглях, человечек. Теперь же поскорее уходи отсюда вместе со своими друзьями. Уйди и засни. Луна садится, и тебе нехорошо видеть то, что произойдет здесь». Луна опускалась за горы. Ряды дрожащих, жавшихся друг к другу обезьян на стенах и укреплениях казались какими-то трепещущими, разорванными косматами лоскутами. Балу спустился к бассейну, чтобы напиться. Багира принялась приводить в порядок свой мех. Питон ЖКа скользнул к центру террасы и закрыл свои челюсти с таким сухим стуком, что глаза всех обезьян обратились к нему. «Луна заходит!»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 Раза два или три он прополз, сделая большие круги и покачивая головой то вправо, то влево. Потом стал свивать свое мягкое тело в петли, восьмерки, тупые треугольники, которые превращались в квадраты и пятиугольники, свертывался в виде холмика и все время двигался без отдыха, без торопливости. В то же время слышалась его тихая, непрерывная, жужжащая песень. Воздух темнел. Наконец мрак скрыл скользящие изменчивые кольца змеи. Слышался только шелест ее чешуи. Балу и Багира стояли как каменные, с легким ворчанием ощетинившись. А Маугли смотрел на всё и удивлялся.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 Ряды обезьян беспомощно колыхнулись вперед. Вместе с ними, как деревянные, шагнули Балу и Багира. «Ближе!» — прошепел Ка. И все снова подвинулись. Маугли положил свои руки на Балу и на Багиру, чтобы увести их. И два больших зверя вздрогнули, точно внезапно разбуженные ото сна. «Не снимай руки с моего плеча!» — прошептала Багира. — Держи меня. Не то я вернусь к а. Ах! — Да ведь старый К просто делает круги на пыльной земле, — сказал Маугли. — Уйдем. Все трое проскользнули через пролом в стене и очутились в джунглях. — Ух! — произнес Балу, когда он снова остановился под неподвижными деревьями. — Никогда больше я не возьму Каф в союзники, и он встряхнулся. Он знает больше нас, с дрожью проговорила Багира. «Еще немножко, и я кинулась бы к нему в пасть. Многие пройдут по этой дороге раньше нового восхода луны, заметил Балу. Он хорошо поохотится сегодня по-своему. Но что же всё это значит? — спросил Маугли, не знавший о притягательной силе взгляда Питона. — Пока не стемнело, я видел только большую змею, которая делала какие-то глупые фигуры и круги. И ука весь нос разбит. Ха-ха! Маугли сердито остановила мальчика Багира. — Его нос разбит по твоей милости, так же, как мои уши, бока и лапы. — Шея и плечи Балу искусаны из-за тебя же. Много дней ни Балу, ни Багира не будут в состоянии и с удовольствием охотиться. — Не беда, — сказал Балу. — С нами опять человеческий детеныш. — Это правда, но вместо того, чтобы поохотиться, мы дорого заплатили за него. Ранами, шерстью, у меня выщипана половина меха на спине и, наконец, честью. Помни, Маугли, я черная пантера, была принуждена просить защиты у Каа, и мы с Балу стали глупы, как маленькие птички при виде этой пляски голода. Вот, человеческий детеныш, что произошло из-за твоих игр с бандарлогом Правда, все это правда, — печально проговорил Маугли. — я Ядреной человеческий детеныш. и теперь чувствую, как во мне тоскует желудок. Мф, что говорит закон джунглей, Балу? Балу не хотелось навлекать на Маугли новых неприятностей, но шутить с законом он не желал, а потому тихо проворчал. Печаль не избавляет от наказания. Только помню Багира, он очень маленький. Я не забуду этого, но он был причиной беды. И его нужно побить. Маугли, ты можешь что-нибудь сказать? Ничего, я виноват. Балу и ты ранены. Справедливо наказать меня. Багира раз шесть любовно ударила его. С точки зрения пантеры очень легко. Эти толчки вряд ли разбудили бы ее детеныша. Но для семилетнего мальчика они были жестокими побоями. и в годы Маугли каждый мог бы пожелать избежать их. Когда все было окончено, мальчик чихнул и, не говоря ни слова, поднялся на ноги. — Теперь, — сказала Багира, — прыгай ко мне на спину, маленький брат, мы отправимся домой. Одна из прелестей закона джунглей состоит в том, что наказание уничтожает старые счеты, все оканчивается, И никто не хмурится. Маугли положил голову на спину Багиры и заснул так глубоко, что не проснулся даже, когда она опустила его в пещере подле волчицы матери.